Письмо 227. Софья Андреевна Толстой. 1909 год, июня 23-го. Кочеты. Получили нынче твое письмо Таня, милая Соня. Примечание первое. Мне здесь очень хорошо, но хочется и домой, и для тебя, и для Левы, и для Саши. Так как она не приезжает сюда и для самого себя. Примечание второе и третье. «Определять времени вперед не люблю, но думаю, что скоро». Примечание четвертое. «Нынче получил письмо от Черткова с вложением копии письма тебе. Он предлагает отдать рассказ «Дьявол» в литературный фонд, который просит об этом». Примечание пятое. «Я еще не решил. Рассказ мне не нравится. Надо будет перечитать его. У нас теперь довольно тихо, гораздо тише, чем в «Ясной», в смысле «Посетителей». Нынче приехал сын Михаила Сергеевича Миша. Примечание шестое. Я себя чувствую хорошо, кое-что работаю, и хочется столь многого, что ясно, что это обычные старческие, неосуществимые мечты. Примечание седьмое. Хочется не только даром провести оставшиеся месяцы, дни, часы, так как многое непонятное и скрытое прежде стало ясно. Вчера была Наташа Абрикосова. Примечание восьмое. Повторяю совет не придавать важность хозяйству, а тому, как ты верно пишешь, чтобы быть доброй. Примечание девятое. Только одно это нужно. И доказательство это нужно то, что это одно всегда можно. Целую тебя, Сашу, Леву. привет, Варваре Михални. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо к Татьяне Львовне Сухотиной от 22 июня. Смотри ГМТ. Второе. Лев Львович Толстой, который в это время лепил бюст отца. Лева лепит и лепит, почти не отрываясь», — писала Софья Андреевна дочери в письме от 22 июня. «Бюст папа хорош, Сашин пока страшен, какая-то Екатерина II. Смотри ГМТ». Третья. Саша Александра Львовна Толстая. Четвертая. 8 июня Толстой приехал гостить в Кочеток своей дочери Татьяне Львовне Сухотиной. Об этой поездке смотри записи в дневнике Толстого, том 22 настоящего издания. 5 июля он вернулся в Ясную Поляну. О пребывании Толстого в Кочетах смотри Гусев страница 265-е. Пятое. В письме к Софье Андреевне Толстой от 18 июня, смотри ГМТ, Чертков сообщал, что по ее просьбе, в сведении о том, когда была написана Толстым повесть «Дьявол», смотри письмо 224, и примечание первое к нему. Предполагалось отдать эту повесть в сборник, посвященный исполнившемуся в 1909 году 50-летию общества пособия нуждающимся литераторам и ученым, Литературный фонд. Смотри письмо 240-ое, примечание второе к нему. 6. Михаил Михайлович Сухотин. 7. Толстой в это время кончил статью «Единая заповедь», смотри том 38-й. Восьмое. Наталья Леонидовна Аболенская, дочь племянницы Толстого Евгения Аболенской, С 1905 года замужем за Х.Н. Абрикосовым. И девятое. «Помню, когда во время операции я была близка к смерти», писала Софья Андреевна 20 июня Толстому. «Мне все в жизни показалось ничтожно, нелепо, и выступило одно несомненное и ясное – это помогать людям жить, облегчать им тяжесть жизни и не словами а делом, личным участием». Смотри, переписка... Письмо 424 четвертое. Эту же мысль высказала Софья Андреевна Толстая в уже упоминавшемся письме к дочери от 22 июня. Конец примечаний. Страница 667 седьмая.